Глава 32. -я. Pixar и его друзья и враги. Когда на свет появился iMac, Джобс и Джонни Ive отправились в Pixar, чтобы продемонстрировать новинку знакомым. Джобс был уверен, что именно такой тонко чувствующий компьютер должен был прийтись по душе создателям База Лайтера и ковбоя Вуди. И ему нравилось, что Джона Лоссетера и Джонни Айва сближала тяга к скрещиванию искусства и технологий. Pixar был тихой гаванью, куда Джобс порой сбегал от суматохи Купертино. Менеджеры Apple вечно находились или в возбуждении, или в состоянии подавленности, а у самого Джобса постоянно менялось настроение, и люди нервничали просто находясь рядом с ним. Иллюстраторы и авторы Pixar вели себя более искренне и дружелюбно как друг с другом, так и с Джобсом. Иными словами, тон в обеих компаниях задавали руководители Джобс в Apple и Лоссетер в Pixar. Джобс наслаждался атмосферой съемок, а магия, позволяющая виртуальным каплям отражать солнечные лучи и заставляющая виртуальную траву колебаться на ветру, просто завораживала его. К тому же, здесь ему удалось сдерживать себя и не пытаться вмешиваться в творческий процесс. Именно в Pixar он учился не мешать другим, командовать и свободно творить. Главным образом это произошло потому, что он любил Ласеттера короткого и спокойного художника, который, как и Аайв, пробуждал в Джобсе все лучшее. Основной обязанностью Джобса в Pixar было заключение сделок, в этом деле очень помогала его напористость. Вскоре после выхода истории игрушек» он разругался с Джеффри Катценбергом, который ушел из Дисней летом 1994 года, и вместе со Стивеном Спилбергом и Дэвидом Геффеном основал новую студию DreamWorks SKG. Джобс был уверен, что кто-то из сотрудников Pixar рассказал Катценбергу о задумке Приключений Флика, и тот украл идею мультфильма про насекомых, выпустив в DreamWorks Муравья Анса. Джобс рассказывал: "Когда Джеффри еще работал в Дисней, он узнал о проекте Приключения Флика. За 60 лет существования анимации никому не приходило в голову сделать мультфильм про насекомых. Ласеттер был первым, у него случаются такие внезапные озарения, Джеффри ушел в Dreamworks, и тут ему вдруг пришла в голову идея снять мультфильм о ком бы вы думали, о насекомых. И он делал вид, что якобы ничего не слышал о нашем проекте. Он врал, врал сквозь зубы. На самом деле все было гораздо интереснее. Во время работы в Дисней Katsenberg ничего не знала о приключениях Флика, но когда он ушел в Dreamworks, он продолжал общаться с Лоссетером. Привет, как дела? Ну, на связи. Поэтому, когда Лоссетер оказался на территории Universal, где располагался и Dreamworks, он позвонил Катценбергу и вместе с коллегами заглянул к нему в гости. Когда Катценберг поинтересовался их планами, Лоссетт рассказал о приключениях Флика. Мы пересказали ему сюжет приключений Флика, главный герой-муравей, который вдохновляет остальных муравьев, сразиться с кузнечиками, вспоминал Лассеттер. Не надо было этого делать. Джеффри без конца спрашивал, когда фильм выйдет в прокат. Лоссетт начал беспокоиться, когда в начале 1996 года до него дошли слухи, что DreamWorks готовит к выпуску мультфильм про насекомых. Он позвонил Катценбергу и задал ему вопрос в лоб. Катценберг мялся, что-то бормотал и наконец поинтересовался, откуда дует ветер. Лассеттер повторил вопросы, Катценберг признался, что это правда. Как ты мог, взревел Лассеттер, который крайне редко повышал голос. У нас давно родилась эта идея, запротестовал Катценберг и рассказал, что решение принял директор отдела развития DreamWorks. Я тебе не верю, ответил Лассеттер. Годсбург признал, что Муравей Анс дал ему возможность обскакать бывших коллег по Дисней. Предполагалось, что первым крупным мультфильмом DreamWorks станет Принц Египта, выход которого был запланирован на День благодарения 1998 года. Но узнав, что Pixar тогда же собирается выпускать Приключения Флика, он пришел в ужас и принялся торопить запуск Муравья Анса, чтобы вынудить Дисней изменить дату премьеры. «Пошел на хрен, отреагировал Лоссеттер, хотя обычно он так не выражался, и следующие 13 лет не разговаривал с Каценбергом. Джобс пришел в ярость, а он куда лучше Лоссеттера умел выражать свои эмоции. Он позвонил Каценбергу и начал реветь в трубку. Каценберг предложил следующее: он отложит выпуск Муравья Анса», если Джобс и Дисней передвинут премьеру Приключений Флика, чтобы она не мешала принцу Египта. Это был наглый шантаж, и я не согласился, вспоминал Джобс. Он заявил Катценбергу, что не может заставить Disney сменить дату премьеры. Можешь. Ты способен двигать горы. Ты сам меня этому научил, ответил Катценберг и напомнил Джобсу, что когда Пиксар практически разорился, именно он оказался спасителем, отдав им заказ на историю игрушек. Я был тем парнем, который пришел к вам на помощь, а теперь ты хочешь позволить им растоптать меня? Он предложил, чтобы Джобс затормозил производство Приключений Флика, ничего не говоря остальным. В этом случае Каценберг задержал бы выход Муравья Анца. "Даже не мечтай", ответил Джобс. Каценберг имел право сердиться. Было ясно, что Эйснер и Дисней используют Приключения Флика, чтобы отомстить ему за уход в конкурирующую компанию. Нашим первым мультиком был принц Египта, и они назначили свою премьеру на один день с нашей просто из вредности, рассказывал Каценберг. Я решил так: если кто-то вздумает сунуть руку ко мне в клетку, то, как говорится, в короле льве пусть не жалуется. Никто не уступил, и конкурентная борьба двух мультфильмов про муравьев произвела фурор в прессе. Дисней пытался уговорить Джобса не муссировать тему соперничества, потому что это сыграло бы на руку DreamWorks. но от того было не так-то легко утихомирить. Злодей редко побеждают, заявил он Лос-Анджелес Таймс. В ответ на это Terry Press, ушлый знаток рынка из Dreamworks, заметил, что Джобсу неплохо бы принять успокоительное. Анс» вышел в прокат в начале октября 1998 года. Это был неплохой мультфильм. Вуди Аллен озвучивал нервного муравья, живущего в конформистском обществе и стремящегося самовыразиться. Получилась абсолютно алиновская комедия из тех, что Вуди Ален больше не снимает, написали в «Тайм». Мультфильм принес создателям достойные сборы 91 миллион долларов в США и 172 миллиона во всем мире. Приключения Флика, как и ожидалось, вышли полтора месяца спустя. Сюжет был более масштабным с отсылкой к басне «Зопа жук и муравей», а техническое исполнение более совершенным, что позволяло, например, показать траву с точки зрения жука. Об этом мультфильме «Тайм» отзывался более эмоционально. Блестящая дизайнерская работа, широкоэкранный райский сад, населенный десятками уродливых, причудливых и недалеких созданий. По сравнению с этой картиной фильм Dreamworks смотрится устаревшим, как радио, написал критик Ричард Корлис. По сборам флип обогнал Анса в два раза: 163 млн США и 363 во всем мире. Принца Египта он тоже оставил позади. Случайно столкнувшись с Джобсом несколько лет спустя, Каценберг попытался наладить отношения. Он начал твердить, что ничего не знал о приключениях Флика, пока работал в Disney. В противном случае он бы остался и получил полагающийся ему по должности процент, так что ему не было смысла затевать эту историю. Джобс посмеялся и сделал вид, что поверил. Я попросил тебя передвинуть дату премьеры Но ты отказался, поэтому не злись на то, что я защищал свое детище», — сказал ему Каценберг. Впоследствии он вспоминал, что Джобс вел себя очень спокойно, как дзен-буддист и утверждал, что все понимает. Но Джобс так и не простил. Наш фильм обогнал его по кассовым сборам. Успокоило ли это меня? Нет, я по-прежнему злился, потому что люди говорили, мол, в Голливуде все начали снимать фильмы про насекомых. Он лишил идею Джона оригинальности, а это непоправимо. После такой подлости я уже не мог ему доверять, хоть он и извинялся. После своего успеха со Шреком он пришел и начал говорить, что изменился, достиг согласия с самим собой, в общем, нес какую-то чушь. А я думал, Джеффри, оставь меня в покое. В свою очередь, Каценберг был гораздо более любезным. Он считал Джобса одним из настоящих гениев мира и научился уважать его, несмотря на их непростые отношения. Куда важнее, чем обогнать муравья Анса, было доказать, что Pixar не студия одного фильма. Приключения Флика прогремели так же, как и История игрушек, и это означало, что первый успех не был случайностью. В бизнесе существует такое классическое понятие, как синдром второго продукта, говорил Джобс позже. Это происходит из непонимания того, что принесло успех дебюту. Я проходил такое в Apple, и теперь я думал, если второй фильм получится, все будет хорошо. Личный фильм Стива. История игрушек 2 вышла в прокат в ноябре 1999 года и принесла создателям еще большую прибыль 485 миллионов долларов в мировом прокате. Поскольку успешность Pixar уже не подлежала сомнению, настала пора строить подобающий дом. Джобс и группа техобслуживания Pixar нашли заброшенную фабрику фруктовых консервов Del Monte в Эмервилли, индустриальном районе между Беркли и Оклендом, как раз напротив Bay Bridge. Фабрику снесли, и Jobs заказал Питеру Болину, архитектору магазинов Apple, дизайн здания. Джобс пристально следил за процессом строительства, обращая внимание на все, от общего проекта до мельчайших деталей, связанных с материалами и конструкцией. Стив был убежден, что правильное здание вносит большой вклад в культуру, рассказывал президент Pixar Эд Catmull. Джобс контролировал стройку, как будто был режиссером, выверяющим каждый кадр. Здание Pixar стало личным фильмом Стива, говорил Лассеттер. Изначально лос мечтал о традиционной голливудской студии с отдельными зданиями под проекты и бунгало для команды, но сотрудники Дисней сказали, что не любят свой новый кампус, потому что чувствуют себя разобщённой, Джобс согласился. Он решил удариться в другую крайность и построить одно большое здание вокруг центрального атриума, чтобы все постоянно натыкались друг на друга. Несмотря на то, что Джобс был жителем цифрового мира, может быть, потому что слишком хорошо знал изолирующий потенциал этого мира, он считал, что все вопросы нужно решать приличной встрече. В наше время есть искушение считать, что все проекты могут разрабатываться в электронных письмах и чатах, говорил он, но это безумие. Идеи рождаются в случайных встречах и посторонних разговорах. Натыкаешься на кого-нибудь, спрашиваешь, как дела, восторгаешься, и вскоре уже бурлишь миллионом идей. Поэтому здание Pixar должно было быть спроектировано так, чтобы в нем постоянно происходили случайные встречи и незапланированные совещания. Если здание для этого не приспособлено, теряется магия внезапности, объяснял Джобс. Поэтому мы спроектировали студию так, чтобы поощрить людей выходить из своих офисов и натыкаться в атриуме на коллег, с которыми они бы иначе не встретились. Главный вход, основные лестницы и коридоры вели в атриум, где располагались кафе и почтовые ящики, туда же выходили окна конференц-залов, театральный зал на 600 мест и две небольшие просмотровые комнаты. Теория Стива сработала сразу же, вспоминал Лассеттер, я постоянно натыкался на людей, которых не встречал до этого месяцами. Никогда раньше не видел офис, который бы так побуждал к сотрудничеству и совместному творчеству. Джобс дошел до того, что спроектировал всего две туалетные комнаты, выходящие в тот же атриум. Он очень настаивал на своей идее, рассказывала Пэм Кервин, главный управляющая Pixar. Но многие из нас решили, что это уже слишком. Одна беременная заявила, что никто не имеет права принуждать ее 10 минут шагать до туалета, и это привело к серьезным разногласиям. Это был один из тех редких случаев, когда Ласэттер вступил в спор с Джобсом. Они достигли компромисса, на всех этажах должно было быть по туалету с каждой стороны атриума. Конструкция здания предполагала, что будут видны стальные балки, и Джобс изучал образцы, присланные производителями со всей страны, чтобы найти идеальный оттенок и текстуру. Он выбрал фабрику в Арканзасе, заказал чистую сталь и попросил проследить за тем, чтобы во время транспортировки она не потрескалась. Кроме того, он настоял на том, что балки должны быть не сварены между собой, а скреплены болтами. Сталь была обработана песком и покрыта лаком, демонстрируя свою текстуру, вспоминал Джобс. Когда монтажники собирали конструкцию по выходным, они привозили родственников, чтобы показать им эту красоту. Самым безумным озарением был романтический лаунж. Один из мультипликаторов обнаружил в стене своего офиса маленькую дверку. Она вела в низкий коридор, по которому можно было проползти в помещение, обшитое листовой сталью. Они с коллегами захватили тайную комнату, украсили ее светящимися гирляндами и гелевыми светильниками, обставили кушетками с изображениями животных, с подушками с кисточками и коктейльными столиками, на которых стояли бутылки с ликерами и барное оборудование, и лежали салфетки с надписью Романтический лаунж. Видеокамера, установленная в коридоре, позволяла находящимся в комнате видеть, кто к ним идет». Ласэтри Джобс привели туда несколько человек и попросили их расписаться на стене. Среди гостей были Майкл Эйснер, Рой Дисней, Тим Аллен и Рэнди Ньюман. Джобс полюбил эту комнату, но поскольку он не пил, называл ее комнатой для медитаций. Он говорил, что она напоминает ему комнату, которая была у них с Дэниелом Котки в Риде, только без кислоты.